Глава 34. В этот момент горничная задрожала еще сильней. Она решалась. Ей было очень страшно. Осмотревшись по сторонам, она схватила кренделек и сунула его в рот. Потом еще и еще. Она зарыдала, пытаясь их проживать а потом схватилась за горло и упала на ковер аккурат перед начищенными до блеска черными сапогами его императорского величества. О боги, прошептала императрица. Она застыла, словно статуя. Открыв рот, она смотрела на то, как горничная в последний раз дергается на полу, так и не выдав своего нанимателя. Ну, что скажешь, мама? Спросил Алладар, повернувшись к изумленной матери. «Как тебе такой десерт? Твоя целительница вовремя заподозрила неладное и спасла тебе жизнь. Будь с ней поласковей». Император положил мне руку на плечо, но, казалось, императрица даже не посмотрела на него. Она все еще была в шоке. С этими словами император вышел, а я осталась стоять в дверях. Тело горничной унесли, а я все еще находилась под впечатлением. «Отравленные крендельки, Идеальное убийство!» «Ужинать будете?» — робко спросила я, видя, как императрица молча смотрит на свои руки. «Что на ужин?» — спросила она. Голос ее изменился. Он был тихий и почти покорный. «Творог с яблоками!» Улыбнулась я. «Очень полезное блюдо!» «Неси!» Мрачно произнесла императрица, вздыхая. И я ее понимала. Она знала эту горничную много лет. Доверяла ей. А тут на тебе! И сердце в клочья, и мир пополам. Я осторожно отмерила творог и порезала яблоки. «Вот!» Показала я блюдо и тут же на ложечке поднесла к её рту. Энтузиазм императрицы резко сменился отвращением. Ну еще бы, сахара в творожке не было. Спасали блюда только сладкие яблоки, но их было немного. «Хорошо», — выдохнула я, видя, как она снова корчит нос. «Давайте честно. Насколько я знаю, очень многие аристократы едят одни и те же блюда» и не добавляют специй, для того, чтобы почувствовать вкус яда. Ведь именно сахар, соль, специи отлично маскируют вкус отравы. Удивленный взгляд императрицы скользнул по ложке. Но у вас всегда есть выбор. Поесть сладенького, остренького, соленого, И, быть может, умереть страшной смертью в жутких муках. Или перейти на собственное безопасное меню. Вздохнула я. «К тому же эта еда самая полезная. Ее едят только те, кто заботится о своем здоровье. Понимаете, многие люди думают, что раз вкусно, значит полезно, и засоряют организм всякой гадостью. Но организм не помойка. Его не надо засорять. Кстати, если вам не нравится творог, я доем». «Давай сюда», – произнесла императрица, открывая рот. Ну, вот так бы сразу. Она с мрачным видом жевала творог с яблоками, а я видела, каких усилий ей это стоило. Я не торопила, понимая, каково ей. Ела она медленно, словно уговаривая себя на каждую ложку. Казалось, прошел почти час, когда творог был съеден. Кое-как мы доели тарелку, а я направилась к двери, чтобы помыть посуду. «Вернись!» – послышался властный голос императрицы. Я остановилась в шаге от дверей. «Подойди!» – послышался величественный голос. Я послушно подошла, понимая, что папы императора я ни разу не видела, но понимаю, что сыночек унаследовал от мамы не только внешность, но и какую-то часть характера. «Императрицы не извиняются!» Горделиво начала Ее Императорское Величество, глядя на меня. «Извиниться означает признать свою ошибку, а у императрицы нет права на ошибку». Она промолчала. «Можешь считать это извинениями», — добавила она с такой гордостью, словно даровала мне титул рыцаря. Я удивленно подняла брови, глядя на Ее бледную руку. «Спасибо», — вздохнула я. «Мне важно, чтобы вы поправлялись». «Но это не значит, что я не вижу тебя насквозь и не замечаю, как ты смотришь на моего сына». Голос императрицы изменился. Теперь в нем звучало недовольство. «Я не могу не смотреть на вашего сына вообще», — усмехнулась я. «Только сейчас до меня дошло. Она извинилась». Пусть даже в такой царственной манере, но извинилась. И это было весьма приятно. «А теперь мне нужно помыть посуду». «Не уходи от разговора», — строго произнесла императрица, глядя на меня с надменным холодом. «Я тебя сразу предупреждаю. Если я вдруг узнаю, что ты... Послушайте». Выдохнула я, стоя с тарелкой возле кровати. «Ну все!» Я устал от этих постоянных необоснованных упреков. Пора бы показать ей, как обстоят дела на самом деле. Если бы ваш сын питал ко мне какие-то чувства, то моя комната выглядела бы не так, уж поверьте. Я вам докажу сейчас, что между мной и вашим сыном ничего нет. Я подошла и открыла дверь в свои покои, чтобы показать ободранные стены. «Да ну!» С насмешкой произнесла императрица. «Я посмотрела на свою комнату. Тарелка выпала у меня из рук и разлетелась на осколки».